Георгия Дмитрова и Хосе Диаса. Несколько раз встречался с Лениным. Гуральский прошел сложный путь. В юности вступил в социал-демократическую партию. За многие десятилетия политической деятельности был и бундовцем, и примиренцем, и левым коммунистом, и троцкистом. Под именем Аугуста Клейна работал в Компартии Германии, участвовал в Гамбургском восстании. С 1923 года на протяжении нескольких лет был членом ЦК КПГ, делегатом ряда конгрессов Коминтерна от Коммунистической партии Германии. В предвоенную пору ушел в научную работу, был старшим научным сотрудником Института Истории Академии Наук СССР. Когда началась война, Гуральский просился на фронт, но был болен уже в годах и ему отказали. Тогда Абрам Яковлевич начал читать перед военнопленными доклады и лекции на антифашистские темы. Профессор Арнольд знал французский, польский, испанский, итальянский, португальский. По-немецки говорил как интеллигентный немец. Кстати, многие пленные считали его советским немцем. Профессор Арнольд беседовал почти со всеми немецкими генералами и старшими офицерами, находившимися в Суздале. «Слова советского профессора засели у меня в душе, как заноза», вспоминает полковник Адам. «Я пытался ее вытащить, но заноза не поддавалась, она вонзалась все глубже. Затронутые вопросы волновали меня днем и ночью». Хорошо помню, как после бесед с Арнольдом теряли покой и начинали мучительно метаться в сомнениях надменные гитлеровские генералы и полковники. О профессоре Арнольде до сих пор пишут западногерманские историки и мемуаристы. Так Бодо Шойрик называет его опасным большевистским пропагандистом высшего ранга, знатоком марксизма и эрудитом. После войны Гуральский вернулся к научной работе, он завершил большую монографию по истории Франции «Плод многолетнего труда» преподавал на историческом факультете Московского университета. В 1952 году он был арестован по клеветническому обвинению во враждебной деятельности в связях с Лазовским и Еврейским антифашистским комитетом, который был объявлен шпионской диверсионной агентурой. История ареста Гуральского необычна. Вот как Гурам Яковлевич рассказывал о ней В далеком сибирском лагпункте В капиталистических странах, кажется, нет тюрьмы В какой бы я ни сидел как коммунист И вот, угодив в свою, сам полез в ящик Пандоры Принес в МГБ, во Второе управление, реляцию Как полагаете, на кого? На Берию Клянусь жизнью, написал, что его окружение враждебно партии и народу У вас, мол, здесь свили гнездо иностранные шпионы. Меня, конечно, сочли за умалишенного. «Кто вы, Гуральский?» Говорю, старший научный сотрудник Института Истории Академии Наук. В партию вступил, когда вас еще на свете не было. «Вы понимаете, в какую историю лезете?» Я сказал, что да, вполне. Большевики, мол, когда идут в бой, то знают за что. Но меня тут же и оформили». Все я потерял, кроме чести. Но увидите, был прав. Наступает, по выражению Ленина, время срывания всех и всяческих масок. Примечание Диаков. Повесть о пережитом. Москва, 1966 год. Страница 224-225. В тяжелых условиях лагеря Гуральский сохранил верность делу Ленина, оптимизм, энергию. В 1954 году он был освобожден и реабилитирован, вернулся в Москву и через несколько дней умер от болезни печени. Но вернемся в Суздальский лагерь для военнопленных. Большинство его работников – это кадровые офицеры пограничных и внутренних войск, армейские политработники, интеллигенты, гуманитарии, преподаватели, научные сотрудники, журналисты, сотрудники дипломатического, и внешне торгового ведомства были в меньшинстве. Они, как правило, знали иностранные языки, историю и культуру той или иной страны, и поэтому быстро входили в контакт с военнопленными.